А тот уже подвигал кресло к столу. «А теперь, господин консул, прошу вас присесть и выслушать меня. Я более детально обрисую вам ситуацию». Вернувшись в пансион к обеду, Жюльен знал не больше, чем утром. А ведь хранитель архивов проговорил почти три часа, куря сигарету за сигаретой, отчего спертый воздух клетушки стал непереносим. И, перемежая свою речь, Горькими вздохами и частым отхаркиванием. Два раза Карлик, извинившись, даже засунул голову в один из шкафов, где, как догадался Жюльен, отпил прямо из бутылки, когда он выпрямился и от него разил вином. Для начала Бузью поведал новому шефу, что открытие консульства Вен вовсе не означает прекращение работы консульства П, функционирующего уже полтора десятка лет. Более того, Даже если в П. останется всего лишь консульский отдел, именно туда будут поступать текущие дела. Не предусматривается и перевод Вен персонала, набившего руку в консульской и административной работе. А бюджет нового консула Франции Вен позволит ему нанять только секретаршу и шофера. Что до самого господина Божью, уже имеющего дипломатический статус, то его только что произвели в чин вице-консула и он вполне справится с попавшими в беду туристами и улаживанием тех редких проблем, которые могут возникнуть по ходу дела. Затем архивариус, получивший такое повышение, заговорил непосредственно об архивах, из чего выяснилось, что здесь хранятся сотни папок с документами, лишенными всякого интереса. Министерство иностранных дел не сочло необходимым Доставить их на родину в Париж равно, как и переслать в П во время перевода туда в консульство. А он сам никогда не стремился исследовать эти не имеющие никакой ценности связки бумаг. Пятнадцать лет провел господин Божью под их надежным прикрытием в своей каморке, жарко натопленной зимой и прохладной летом, и все эти годы совершенно ничего не делал. Затем он представил одуревшему от жары Жюльену, Список влиятельных людей города, которым Жюльен должен нанести визит. Префект, архиепископ, мэр, председатель совета провинции, судьи, высшие должностные лица университета и даже высшие чины Энского гарнизона, а также список горожан и адвокатов, которым нужно разослать уведомительные письма. Кроме того, он назвал с десяток имен, носители которых представляли вен аристократию, довольно-таки могущественную и наделенную подлинной экономической силой. У них полагалось оставить свою визитную карточку. Жюльянов встряхнулся и задал несколько вопросов, однако по недвусмысленным ответам тут же сообразил, что эти визиты вежливости, уведомительные письма и те отношения, которые установятся в результате такого общения, и будут сутью его здешних обязанностей. Упомянул господин Бужю и о полудюжне французских преступников, которых нужно будет навестить в тюрьме и о консульском совещании раз в год, собиравшемся в столице. Но когда Жюльен пожелал узнать, какова будет его роль в отношении французской колонии, его наставник вдруг лукаво усмехнулся, разъяснив, что за исключением нескольких женщин, вышедших замуж за местных уроженцев, как правило скромного происхождения, число французов, проживающих в Н. и его окрестностях, приближается к нулю, в то время как другие иностранные колонии, в частности многочисленная английская, прочно обосновались в этих краях. А французы по природе своей любители искусства и старины предпочитают Флоренцию или Венецию, заметил коротышка все с той же злой ухмылкой. Так или иначе, может, вы случайно и наткнетесь на нескольких чудаков, что не вылезают из своих берлог, и среди них на адвоката Тома, что управляет военным имуществом Франции. Также Ульян узнал, что во все времена, по причинам, которые Карлик так и не прояснил, многочисленными были дары и особенно наследства, сделанные в пользу Франции известными в городе людьми. Эти дома или виллы в большинстве своем, содержащиеся не на должном уровне из-за нехватки средств, составляли недвижимое достояние его страны необитаемое и даже брошенное на произвол судьбы. Жюльен предположил, что, может быть, ему придется взять в свои руки управление этой недвижимостью, но его собеседник подчеркнул, что адвокат Тома работает на консульство. Он тоже поправился в консульский отдел в П. И что в Депеше, буквально на днях, поступившей из Парижа, специально оговорено, что нет никакой нужды в изменении заведенного порядка невзирая на создание новой структуры. И, наконец, господин Бужю, уже в третий раз сунувший голову в шкаф и тяжелым шагом вернувшийся на место, сообщил новому шефу, что полагающийся ему по штату секретарша и шофер уже нанятые ему. Секретаршей оказалась старая дева, когда-то служившая нескольким предшественникам Жюльена, когда те занимали первые места в небольшом энском обществе. Ее глубокое знание города, его обычаев иерархии, как скрытой, так и той, что на поверхности, могли пригодиться новому хозяину дворца, Сорока. Таково было имя семейства выстроившего здание, в котором находилось консульство. Что до шофера, то им был сын шофера последнего консула, парнишка, которому тысяча и одна улица и тупик Н и его окрестностей были знакомы как свои пять пальцев.